Два девятнадцатая. А Скотти и не знает. Он здесь! Здесь! Истислав сейчас будет выступать! Пока мы ждали, когда машина прилетит с парковки, как какая-то девчонка выбежала из дворца и начала вопить, как ненормальная. Более того, народ как-то резко засуетился и побежал внутрь. Даже Романова начала оглядываться и прикусывать губу. Кто такой Истислав и с чем его едят? Звезда младежная. произнесла Лена. Было видно, что ей очень хочется пойти, но не хочется нестись, сломя голову вслед за толпой. Статус не позволяет. Играет на электрогитаре, барабанах и рояле, а ещё очень недурно поёт. Ага, коллега, значит. Похоже, это судьба. И как? Хорошо играет. Думаю, в Российской империи он лучший. Но я только вскользь интересовалась этим вопросом. А не отнам. Ты же не будешь против, если мы пойдём послушать человека? Ты тоже его фанат? Я покачал головой. Не его, а музыки. Подставил локоть, предлагая за него зацепиться. Посмотрим, на что способен этот виртуоз. Концерт проходил во внутреннем дворе. Для артиста успели собрать небольшую импровизированную сцену, на которой он настраивал инструмент. Также, помимо него, там были барабанщик и ещё один бас-гитарист. то ли его группа, то ли кто-то из местных гостей, хрен их разберёт. Инструменты-то Горловым принадлежали. Уж не знаю, кто именно из них играет. Думал, что придётся пробиваться через людей, но при виде Романовой народ уважительно расступался, пропуская нас вперёд. Поэтому уже скоро мы оказались в первом ряду, рядом с близнецами, которые раздавали команды персоналу. Те в свою очередь расставляли стулья, доделывали сцену и равномерно распределяли гостей. Если Истислав действительно суперзвезда, то тут может начаться давка. Орловум это точно было не нужно. Им ещё за сигары от отца влететь не слабо. А чего вы не предупредили, что сегодня будет выступать страйк? Поинтересовалась девушка у парней. Истислав страйк? Любопытный псевдоним. Интересно, как его зовут на самом деле? Его Болтов пригласил, ответил Григорий. Знали бы, что он приедет, устроили бы не вечеринку, а концерт, и народу было бы больше, грустно добавил Алексей. А вам присутствующих не хватило, поинтересовался я. Чем больше народу, тем более запоминающейся выйдет вечеринка. И от тебя совет на будущее, Воронов. Всем тихо. Естислав начинает играть. Ну, хорошо, посмотрим, что может этот гений. Парень хорош, ничего не скажешь. Люди были в невероятном восторге от его музыки. Правда, как мне кажется, он немного не угадал с репертуаром. Классика в современной обработке хороша, но явно не для молодёжной вечеринки, где народу больше хотелось чего-нибудь зажигательного. Волотов запрыгнул на сцену и приобнял музыканта за плечи. Хотел бы поблагодарить моего друга Истислава за то, что превратил эту унылую вечеринку во что-то на самом деле запоминающееся. Эй, официанты, раздавайте всем шампанского! Я хочу выпить. Он дождался, когда большая часть публики получит свой напиток и продолжил. Давайте поднимем бокалы за способность находить правильных и талантливых друзей, которые чего-то достойят. При этом Аркадий посмотрел на нас с ленной и ухмыльнулся. Вот как, снова решил спровоцировать. Ну хорошо, сам напросился. Я тоже запрыгнул на сцену и подошёл к Стеславу. Позволишь? А ты умеешь? ответил он с подозрением. Инструмент пусть подаренный, но всё ж дорогой. Не волнуйся. Я перехватил электрогитару в руки и прошёл пальцами по струнам. Так же хорошо. Если что случится, компенсирую. Не знаю, какие вокальные данные прошлого Ярослава, но я сразу выбрал композицию, которую собираюсь играть. Именно с помощью этой песни мне удалось стать популярным после дня первокурсника, стать популярным и обеспечить свою половую жизнь на полгода вперёд. А, университет. Счастливое было время. Пока настраивал гитару, быстро прошерстил всемирную паутину и убедился в том, что в моём новом мире нет ни этой песни, ни этого фильма. Романова, Шуйская и Остафьева стояли в первом ряду и с удивлением смотрели на меня. Даже у книжной исчезла её покосная улыбочка. Видимо, никто не ожидал, что я умею и петь, и играть на гитаре. Ну, насчёт первого я пока что тоже не был до конца уверен. Хорошо, хоть инструмент абсолютно ничья, мне не отличается. Я подошёл к микрофону и ударил по струнам. Мало кто в моей молодости не знал этой песни из известного фильма. Это, так сказать, классика подростковой комедии. Ну что ж, поехали. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. Фильм "Евротур". Народ сначала был в небольшом замешательстве, но потом поймал ритм и начал бесноваться. Кто-то просто прыгал и толкался, кто-то просто танцевал. А несколько совсем сорвавшихся с катушек начали обливать окружающих шампанским. Дорогим, мать его, шампанским. Барабанщик тоже быстро сообразил, что к чему, и начал подыгрывать мне. «После того, как я закончил, все окружающее пространство взорвалось аплодисментами». Романова сдержанно улыбалась и хлопала в ладоши. Шуйская продолжала удивлённо смотреть на меня. Только княжна Стафьева вместе с Болотовым готовы были убить меня взглядом. Не понравился ей мой бенефис. Ну, я этого и добивался. Выкусите, не, други. Но больше всего восхищение высказал Истислав, когда запрыгнул на сцену и подошёл ко мне. Дружеща! Он взял у меня гитару и передал персоналу, которые начали складывать инструменты. «Ты где так играть наловчился? И что это за песня? Сам написал? Почему на английском? Я все более-менее неизвестный рок-групп по английскому королевству знаю. Это явно не из их репертуара. А давай где-нибудь присядем, поговорим нормально». Я даже немного опешил от такого напора. Походу, меня сейчас снова в рок-группу звать будут. Но нет, мне пока вообще не до этого. Хотя... Если это принесёт существенную прибыль и не будет занимать много времени, а, то можно попробовать. Главное проверить, какие песни и исполнители в этом мире есть, а каких нет. К примеру, тут существует группа Руки вверх, а вот Иванушек нет. Правда, Жукова зовут Романом, и большая часть его песен звучат несколько иначе. К примеру, в знаменитом хите изменено имя, и теперь она звучит так: Потому что есть Арсений у тебя, и осенью ты отдыхаешь зря, и осенью все твои мечты только о романе позабыла ты. А ещё я искренне обрадовался, когда узнал, что в этом мире жив Сергей Бодров младший. Но здесь он не актёр, а один из офицеров императорской гвардии. Он пробовался в кинематографе, но потом отдал предпочтение воинской стезе. В общем, отличия между мирами были, но и сходств было достаточно. Так что надо быть аккуратнее с плагиатом, могу нарваться и поставить себя в очень неловкую ситуацию. Тем временем Истислав продолжал ждать моего ответа. Слушай, мне сейчас надо к своей спутнице. Я кивнул в сторону Лены, которая явно ждала моего возвращения. Может, в другой раз пообщаемся. А насчёт песни, да, она моя. Есть и ещё парочка как на русском, так и на английском. Страйк посмотрел на Романову и понимающе хмыкнул. "Ну, хорошо. Напишешь вече, о'кей?" Он похлопал руками по своей кожанке и достал визитку. "И набери меня, как время свободное будет. Буду рад встретиться. Бывай." Он хлопнул меня по плечу и, спрыгнув с осёна, который уже начали оперативно разбирать, направился к трём фанатикам, которые ждали его неподалёку. Я же направился к Романовой, о чём-то беседующей с усмеивающимися близнецами. Неожиданно передо мной возникла младшая Шуйская. Она сегодня была в красном сарафане и с красной лентой в голове. Девушка, походу, полностью копирует стиль собственной матери. Воронов, не ожидал от тебя таких талантов. На её лице отчётливо виднелась борьба сразу нескольких эмоций. Вроде и стесняется, и злится, и заинтересованность некоторая имеется. Может, я ошибалась на то счёт? Как думаешь? В душе не знаю, какие у тебя мысли были на мой счёт. Мы как-то не особо успели пообщаться. Если ты помнишь, я тебя принял за секретаршу. Ты меня захотела прибить. Романова этого не допустила и надавала тебе по заднице. Вообще-то там можно было защитвать ничью, возмутилась Шуйская. Хорошо, пусть будет ничья. Девушка мило хихикнула, и мне это показалось странным. То ли она совершенно не умеет флиртовать, но пытается помириться, то ли... А других вариантов-то нет. Ибо, учитывая короткий опыт нашего общения, после таких слов она бы точно взорвалась и накинулась бы на меня. Впрочем, я не против, чтобы на меня накидывалась девушка в легком сарафане. Всяко лучше, чем мужик. Тогда, может, исправим это? Как насчет того, чтобы на днях посидеть где-нибудь, пообщаться? На свидание приглашаешь. Ну, чего сразу свидания? Затушевалась девушка. Просто посидим, кофе выпьем, попробуем узнать друг друга получше. Договорились, согласился я. Детали обсудим потом. Будем считать, что рад был тебя видеть. Подмигнув девушке, побыстрее направился к Лене, пока мне ещё кто-нибудь встретиться не предложил. Пора заканчивать этот вечер. Шуйская смотрела вслед уходящему Воронову. Наконец-то у неё получилось немного наладить отношения с парнем и начать выполнять задания матери. Пожалуй, сейчас она бы не стала столь остро реагировать на её предложения. Кто же знал, что Ярослав окажется такой интересной личностью? С таким можно и так, спокойнее, Екатерина. Он всего лишь задание. Кать, ты идёшь? Аркаша зовёт на второй этаж пообщаться. Девушка посмотрела на книжного стаффу. Она прекрасно понимала, как именно Болотов обштраицуз девушками. Фу-фу. Кате стоило только представить, как этот слизняк к ней прикасается, так её передёрнуло. Но уж нет. Она согласилась приехать вместе с ним только ради небольшой возможности позлить Романову. Но та этого словно не заметила. Зараза такая. Весь вечер пялится на ворона, будто он не просто её сопровождающий. А может, так и есть? Маме любопытно будет об этом узнать. Только вот почему ей было так неприятно представлять их близость? Неужели младшая Шуйская начала ревновать парня? Глупости какие, не бывать этому. Не иду и тебе не советую, ответила девушка после того, как немного отвисло. Аркадий воспользуется тобой и тут же забудет, как звали. Он не посмеет, воскликнула Кнежна. Он хороший, просто у него очень напряжённая подготовка. Не то что этот Воронов. И чего это оставь его про Ярослава внезапно вспомнила. Впрочем, без разницы. Катя устало вздохнула и покачала головой. Если девушка хочет наделать ошибок, то это только её дело. А свою задачу на этот вечер Шуйская выполнила. «Оба на позиции! Ещё раз!» — рявкнул егерь. Мы с Кейлой стояли друг напротив друга и готовились к атаке. Шла двадцать первая дуэль между нами. И это только за сегодняшнее утро. Чем ближе мы приближались к первому отборочному раунду ранговых соревнований, тем более суровым становился егерь. Прошло две недели с момента тусовки у Орловых. За это время Пётр Петрович стал для нашей парочки учителем, лучшим другом, братом и самым жёстким изтизателем. Он следил за нашим питанием, так как неправильный рацион замедлял отклик ранговой пыли на запросы на на роботов. Он гонял нас на тренажёрах, так как мы должны быть выносливыми. Он обучал нас тактическим приёмам, которые можно было использовать во время боя. В общем, выжимал из нас все соки, и мне это на самом деле нравилось. Я еще по прошлой жизни помнил, как напрягает излишнее внимание. Причем не просто напрягает, а мешает нормально жить. А этого внимания, особенно после моего импровизированного концерта, было слишком много. Вот что бывает, когда человеком управляет его гонор и самолюбие. Захотелось, видите ли, себя показать. Так хочется теперь спросить. Показал? Доволен? Ни хрена я не доволен. Вот именно поэтому тренировки мне были только в кайф. Я даже перестал в Народное веча заходить, чтобы лишний раз не светиться и никого не обижать. Только по вечерам проводил недолгие беседы с Романовой и Шуйской по поводу всего. Ну и иногда с Минами или Ханака касательно семейных дел. Тем временем Кийо выпустила перед собой ранговую пыль, по которой бегали маленькие фиолетовые искры. И создал из них щит и короткий меч. Я же создал двух чёрных птиц средних размеров, а остальную пыль перевёл в режим защиты. Кстати, салтыковскую пыль я так и не использовал, своей хватало, точнее, не совсем своей. На прошлой неделе ко мне пришёл человек от Сыскорей и вручил ранговую пыль, которая принадлежала моему дяде. Больше она ему явно не понадобится. Заморался Константин Артёмович. сильно заморался. Если по закону, то её мне должны были передать только через 5 месяцев. Всё-таки Вишдог как-никак. Но тут показал себя плюс от близкого общения с одной из наследниц престола. Лена где-то потусуителась, с кем-то поговорила, и теперь у меня был внушительный запас, причём практически втрое превышающий то количество, которое я мог сейчас контролировать. Поэтому Салтыковский подарок теперь хранился в сейфе и был чем-то вроде стратегического резерва. "Но эти во встали?" спросил Егерь, направив свою пыль на подзарядку. Последний час я снова пытался пробить его усиленный щит. Обычно у меня уже получалось прошибать. Поэтому преподаватель решил передохнуть, а я поменял пыль на запасную и приготовился к поединку. Киела запустила маленькую молнию, которую без труда отбила моя защита. Следом полетело ещё одно, а потом целый столб небольших искр. В последнем случае я решил не рисковать и приказал одному из воронов полететь на перерез. "И это всё?" улыбнулся я. "Неужели позволишь какому-то дворянчику у себя победить?" Девушка стиснула зубы и швырнула в меня наэлектризованный клинок, который в полёте разделился на два. От первого я просто увернулся, а второй перехватил ворон и швырнул в обратную сторону. Кира совсем не ожидала такого трюка, поэтому только в последний мгновение успела выставить щит и отбить бросок. Стоп! Егир рывком поднялся с кресла, на котором отдыхал, и направился в нашу сторону. Ярослав, где я подглядел приём с перехватом? Просто фантазию подключил, ответил я. Пока у нас появилась небольшая передышка, я воспользовался моментом и начал менять песчинки ранговой пыли с разрядившихся на заряженные. Чистово рода импровизация. Отлично, импровизируй дальше. Только почему обоих хворонов не использовал? В тебя вообще-то два кинжала полетело. Боялся, что концентрация собьётся, и в итоге пропущу обе атаки. А мне и прошлого удара током хватило с головой. Услышав последнюю фразу, Кила довольно улыбнулась. В последней дуэли именно она одержала верх. В процессе Нихила, отряхнув меня электричеством, А ты чего улыбаешься? рявкнул Пётр Петрович на девушку. Расслабилась после прошлого боя и чуть не пропустила неожиданный удар. Будь Ярослав хоть каплю поопытнее, ваша дуэль бы уже закончилась. Прошу прощения, преподаватель. Нахмурилась фиолетоволосая. Она вообще очень остро реагировала на критику, но всегда работала над ошибками. Но и послезавтра а вы до сих пор совершаете детские ошибки. Зарубите себе на носу. что на этом турнире ваш потенциал раскроется только к началу группового этапа. Точнее нет, неправильно выразился. Даже там среди курсантов и студентов военных университетов вы будете считаться аутсайдерами. Неужели там настолько сильные ребята, спросил я. А то ты не знаешь. Мы же с вами разбирали записки некоторых бойцов, с которыми вам придётся столкнуться. Так, подзарядились? В бой.